В отличие от основного контингента, Миша не бузил, алкоголя и наркотиков не употреблял, в Ростов-магазинах не промышлял, а жил в соответствии с предписанным режимом, вежливо раскланивался с комендантом, консультируясь у него частенько по поводу тонкости немецкого языка, усердно им изучаемого. Ходил с вымытой головой и в чистой рубашке, что, конечно же, производило благоприятное впечатление на администрацию, нечасто встречавшую в этих стенах столь нравственного и интеллигентного персонажа. Легенда Миши как политического беженца также отличалась изящной незамысловатостью. Дескать, виною была страстная любовь, чей результат выразился в лишении им девственности дочери начальника районного КГБ, кто, в свою очередь, узнав о данном торжестве плоти от брака дочери с сыном осужденного партийного работника, категорически отказался и... Из соображений слепой отцовской мести подвергнул Мишу уголовному преследованию за надуманные валютные операции, используя при этом свой авторитет в карательных структурах власти. Еще пышно цвел пустоцвет перестройки, еще стояла берлинская стена возле которой лишь начинали бушевать страсти, и шустрый, как веник Горбачев, сновал по Европе, встречаясь, раскланиваясь, болтая, запечатляя Иудин и поцелуи на старческих щеках ракового больного Хонекера, еще проникновение русских на Запад исчислялось разрозненными единичными экземплярами, а потому Миша Аверин, оказавшийся в привилегированном в то время меньшинстве, Без особенных хлопот получил постоянную прописку на немецкой земле и влился, а точнее, вклинился в свободное, как ему тогда казалось, западное общество. Активный и свободолюбивый коммерсант по натуре, он же, следуя прошлой совдеповской терминологии, махровый спекулянт, Михаил быстро уяснил, что... Приложение своим силам среди закормленных бюргеров навряд ли найдет. Перепродажа дефицитного товара в тоталитарном союзе не требовала особенных физических и умственных усилий. Необходимыми условиями для этого являлись лишь отвага и пренебрежение коммунистической моралью. Здесь же подобное поощрялось, однако, было сопряжено с вкладом в дело немалого капитала налогами, бухгалтерской волокитой, изучением рынка и весьма скромными в своем итоге дивидендами, если и не откровенным прогаром бизнеса, поскольку выдержать конкуренцию в условиях всеобщего изобилия задача нелегкая. Тем не менее Михаил не унывал. В конце концов, жизнь его ныне протекала в развитой цивилизованной стране давший ему статус, бесплатную квартиру и медобслуживание, различного рода пособия, курсы по изучению языка. И хотя по завершении безмятежного периода адаптации ожидался прессинг со стороны властей в отношении трудоустройства, он был к тому готов, решив. «Коли сильно нажмут, что же, пойдем на крайние меры, будем работать. В очередной раз, получив пособие на жизнь, а также сумму на приобретение мебели и телевизора, Михаил отправился в торговый центр, где с полчаса, пошлявшись для вида, сделал затем официальное заявление ответственному лицу. Дескать, буквально пять минут назад неизвестным карманником у него был похищен бумажник с деньгами, и с паспортом, и если администрация не в силах выявить преступный элемент, то пусть хотя бы даст Миша официальную справку о данном инциденте. Для составления справки пригласили представителей полиции, отнесшихся к беженцу сочувственно, и уже на следующий день конторе по социальной помощи пришлось повторно раскошелиться на утраченную ее подопечным сумму, ибо как оставить нуждающегося человека без материальной поддержки? А что же касается полиции, то ей пришлось выписать Михаилу Аверину солидный синий паспорт, постоянно проживающего в Германии лица, что, безусловно, был куда более действеннее для передвижений по миру нежели серпасто молкастый ущербный документик гуманистические основы богатейшего государства мира михаил эксплуатировал безжалостно он даже не подозревал что поступками его руководил «Тот подспудный негативный опыт, что был невольно накоплен всей предыдущей жизнью в стране, где ложь и насилие, задрапированные красными коммунистическими лозунгами, въедались в каждую клеточку сознания ее обитателей, чей принцип «хочешь жить, умей вертеться», хотя и не провозглашался всенародно, однако был превосходно известен каждому» тоже, хотя и в меньшей мере, относилась к сокурсникам Михаила по изучению сложного немецкого языка, полякам, румынам и прочим национальным меньшинствам из разваливающегося социалистического лагеря, чью компанию, впрочем, Аверин воспринимал с некоторой долей брезгливости за ее бескультуре, жуликоватость и мелкокриминальные наклонности. А посему угнетало Мишу одиночество и бездеятельность. Хотелось ему какого-то большого и долговременного дела, хотя, с другой стороны, каких свершений можно ожидать от примитивного спекулянта, пускай и обладающего даром выдающегося авантюриста? Но судьба или же тот, кто ведает тайные желания и устремления человеков, порой волшебно их воплощает в действительность. И миг, когда рухнула стена, разделявшая два Берлина, стал в жизни, уверенно, эпохальным. Пусть поначалу отнесся он к данному событию равнодушно и даже с опаской, мол, хлыну теперь сюда, в процветающий Кёльн, толпы изголодавшихся социалистических немцев, а нахрена, извините, они нам... Миша мыслил, подобно втиснувшемуся в переполненный троллейбус пассажиру, сначала требовавшему от публики уплотниться, а после огрызающемуся на заднего, еще висящего на поручне, мол, куда прешь, паскуда? Опасения оказались напрасными. Немцы в большинстве своем организованные, ответственные и дисциплинированные, сумбура в новой... Объединенной Германии не допустили, начав равномерное, отлично продуманное развитие, и озападненный славянин Аверин, по национальности способный быть отнесенным к иудеям, ибо мама его являлась еврейкой, начал постигать ту истину, что пусть немец и восточный, социализмом деформированный, порою умеющий лишь камень дробить, но немец этот, в желтой форменной фуфайке, молотком отбойным орудующий, неизменно будет хозяином на этой земле. А вот Миша — никогда. Миша — ауслендер, чужак, изгой. И имей бы он гражданские права, «Мерседес» последней модели, «Виллу» или же «Замок», все равно отныне и вовек. В Германии он будет всего лишь жалким приживальщикам и паразитам в глазах как обывателей, так и власть имущих. Аминь. Невольно задумался Михаил и над тем, что с разрушением Берлинской перегородки открывалась площадка с миллионными массами еще не опомнившихся от гнета социалистических идей немцев, естественно, нуждавшихся в западных товарах народного потребления. Не сыграть ли тут в какую-либо игру? Миша мыслил неверно и наивно, ибо крупные корпорации уже ледоколами прорубались намеченными маршрутами по восточным территориям, осваивая заранее ими распределенные или расчерченные с хирургической точностью и основательностью рынки. Но, самоуверенно обольщаясь непогрешимостью собственных общих идей, давно и детально проработанных компетентными экономическими аналитиками финансово-промышленных монстров, Михаил принял к руководству следующую схему, где мысль рождает действие, а действие – Последующие мысли, пусть никаким конкретным содержанием, ни мысли, ни действия не отличаются. Вспомнился Мише некий Курт Эрлингер, с кем полгода назад познакомился он в одной из пивных Кёльна. Курт — житель восточного Берлина, работник одного из НИИ, навещал в Западной Германии дальних родственников». Видок у социалистического германца был жалкий. Дешевый костюмчик, застиранная рубашечка, галстук, доставшийся, видимо, в наследство от дедушки, неоднократно бывавшие в ремонте ботинки. Несомненным его достоинством в глазах Михаила являлось свободное владение русским языком. Курт в свое время окончил Московский университет. Миша с гордостью сознавая свое превосходство как джентльмена из капиталистической мировой системы, щедро поил стесненного в средствах курта пивом и водкой, ностальгировал по Москве. В итоге они обменялись телефонами. И вот теперь Аверин решил напомнить об этой случайной пивной встрече и о себе лично звонком в Берлин. Курт Мишинному звонку внезапно обрадовался, сообщив, что произошли у него крупные перемены в жизни, причем с таким вздохом сообщил, будто вся берлинская стена на него именно и обрушилась. Сказал, что был бы не против увидеть Мишу у себя в качестве гостя, на что получил незамедлительное соглашение а веренно тут же отправившегося на вокзал. Курт поселил Михаила у себя дома, в просторной четырехкомнатной квартире, где проживала также жена Эмма и двое малолетних детишек, слабо еще говоривших не только по-немецки, но и вообще по-человечески, обходясь в основном нескончаемым ором, а в редкие спокойные минуты нечленораздельным попискиванием. Долговременное проживание в такой обстановке для Михаила, конечно же, исключалось. Восточный Берлин произвел на Мишу впечатление ошеломляющее. Та же Москва. Была здесь просто-таки копия Ленинского проспекта с явно узнаваемым стилем сталинского градостроения. В квартире же Курта Миша узрел щемяще знакомую ГДРовскую меблишку из древесно-стружечных плит и еще кучу утварей, аналогичной той, что повсеместно бытовала в России во времена развитого ха -ха, социализма. Идею облагодетельствовать восточных немцев западным дефицитом Курт воспринял с восторгом. Сам он находился в достаточно сложном материальном положении, ибо, как чистосердечно признался, работал совместно с супругой вовсе не в мифическом НИИ, а в госбезопасности, ныне расформированной и преданной анафеме. «Нет», — утверждал Курт, — «они не оперативные работники, не следователи, а едовые бумагоморатели из экономического департамента. Но каток прошелся по всем равномерно, и будущего теперь у них никакого. Государственная служба отныне исключена. Только неквалифицированный труд или же частный бизнес — а потому готовы они хоть куда, лишь бы где посытнее и потеплее. Первый торжественный вечер встречи будущих партнеров ознаменовали три выпитые до дна бутылки водки Горбачев. — У тебя язык, у меня это! — Миша стучал себя по голове согнутым пальцем. — Не пропадем, развернемся жена Курта Эмма взирала на гостя хмура. Миша не знал, говорил ли Курт правду относительно бумагоморателя-экономиста, но взгляд Эммы более напоминал именно взор следователя, причем из системы гестапо. И затаенно-остро уяснил тогда Михаил то, что понимал ранее более разумом, нежели сердцем чужак он здесь, да и вообще русский. И хотя гость жданный, но не очень-то и желанный, и сидит за столом вовсе не из-за доброты хозяев и их симпатии к нему, а из-за безысходности и растерянности царивших в этой некогда благополучной семье, чья сегодняшняя задача состояла в элементарном стремлении выжить». Однако отринул от себя Михаил тягостные эмоции, вечер закончил на оптимистической ноте и бесцеремонно остался ночевать в казенной квартире бывших немецких ГБшников, решив, что хоть и тяжел хозяйки взгляд, а цена ему все равно меньше, чем номеру в отеле. Утром же гулял он, опохмеляясь баночным пивом у бранденбургских ворот, поглядывал на серенький рейхстаг без купола, увезенные в качестве трофея американцами за океан, и обдумывал дальнейший план действий. Что делать? Вечный вопрос. Загрузить машину с дешевой видеоаппаратурой и двинуться на восточную периферию? Но как и кому продавать товар? Это же немцы, они не станут хватать дорогие вещи с раскладных лотков. А если поторговать всякой красочной мелочевкой? «Миша!» В голосе звучали одновременно восторг и недоумение. «Боже, что за знакомая рожа!» «А, Женя Лысый из Перова!» Спекулянт иконами и прочими аксессуарами религиозного культа. «Женек, ты-то здесь откуда?» «И на границе!» Капиталистического мира и бывшего соцлагеря расцеловались, искренне притом прослезившись, двое также бывших уже спекулянтов, границу эту в чем-то и олицетворявших. Приятеля своего Миша просто не узнавал, куда-то исчезла и прежняя неопрятность его, и дурные полублатные манеры форцовщика. Одет был Женя в элегантный темно-серый костюм в неуловимую клетку, узкие щегольские щеблеты, выглядел весьма представительным, полным бодрости и здоровья, словно побывал в некоем пансионе, где наряду с калорийным питанием получил воспитание и осанку аристократа средней руки». Прежняя желтизна рыхлой кожи уступила жизнерадостной развощокости. В глазах заблестел живой с хитрецой ум, неопрятная плешивость оформилась в благородные залысины, а реденькие мелкие зубки заменил безукоризненный стоматологический оскал Уже через полчаса Миша сидел в ресторанчике в окружении Жени Лысова и еще пяти знакомых ему личностей все той же торговой специальности. И проходила за трапезой заинтересованная беседа, где роль воспоминаниям отводилась несущественная, а вот перспективам же преимущественная. С открытием беспрепятственного выезда за рубеж Женя Лысый, выдвинув лозунг «Коммунизм — это советская власть плюс эмиграция всей страны», собрал компаньонов, незамедлительно отчизну покинув, и крутился теперь со своей бандой в Берлине, причем не безуспешно. Еще до падения стены возил он в ГДР японскую радиоаппаратуру, продавая ее по бросовым ценам, и раскладывая социалистические марки на многочисленных счетах в сберкассах. Валютные кредиты предоставлялись проверенными западными партнерами под контрабандный антиквариат, и за считанные месяцы интенсивной деловой активности были заработаны Женей и компанией миллионы в твердой валюте, поскольку социалистические бросовые денежки доброе западное правительство автоматически превратило в стабильные капиталистические. «Скажи», — захлебывался завистью Миша, — «Жень, ну ты вот неужели сам так рассчитал?» Информация многозначительно выпячивал губы Евгений, отправляя в зубастую пасть основательный кусище стейка сочащегося непрожаренной кровью. Да и не могли они иначе. Это тебе не совдеповские реформы, когда по-живому. Европа, брат, культура и гуманизм. Понял? В отличие от Михаила, Женя Лысый и компания, несмотря на основательный капитал, никаким социальным статусом не обладали. Ребята попросту приобрели за взятку прописку и красненькие ГДРовские паспорта, без хлопот выписываемые местной полицией, что чувствовало свой скорый и неминуемый разгон. Паспорта именовались ими комсомольскими билетами, действительно соответствуя таковым и по размеру, и по форме. В недалеком будущем документы подлежали обмену, а их владельцы — перерегистрации, что Женю серьезно заботило, ибо дело могло обернуться депортацией, а возвращаться на беспокойную родину ему не жаждалось. «Пока живем, а что потом?» — непредсказуемо. Удрученно кривтел он заливая в организм очередной бокал желтенького берлинского пива. «Но, полагаю, прорвемся. Ты-то как? Чего мутишь вообще?» Состроив скорбную мину, Михаил вкратце поведал о прошлых происках ментов, о бегстве, нынешнем бытие в Кёльне, планах по охвату социалистического населения продуктами развитых технологий. Чув синее категорично определил мишеный замыслы Евгений, и его жующие соратники молча закивали, подтверждая правильность такого умозаключения. Ты о немцах забудь, продолжал лысый назидательно. Немцы, они сами в своих проблемах разберутся. Тут надо по-другому течению грести, парень. И ты, конечно, знаешь, по какому Спросил Миша без издевки, однако с напором. «Знаю», — спокойно откликнулся Женя. «Армия тут стоит, между прочим. Наша, советская, освободительно-оккупационная, краснознаменная и утверждают непобедимая. И мы в ее авангарде. Усекаешь? Немцев он дурить захотел, умник. «Нахрена они?» «Армия! Вот!» Вот и все. Вот и уразумел Миша. Все у него будет в порядке, и в этой пивнушке положат они начало своей организации, что будет впоследствии именоваться «Русской» или же «Красной мафией». А Курт, кстати тоже весьма пригодится со своим замечательным, без акцента, немецким языком в роли, естественно, шестерки. Поскольку организация, во-первых, имеет национальный славяно-еврейский признак, а во-вторых, по характеру своему немец мог претендовать исключительно на роль исполнителя, не отличаясь способностью к творческому мышлению в единственно рациональном, в данном случае, криминальном направлении деловых мероприятий. «В долю не прошусь, но в компанию — да», — громогласно заявил Михаил. Присутствующие молча подняли бокалы, маленькие пузырьки воздуха поднимались от их узеньких донышек в пухлую окаемку хмельной белоснежной пены, отличавшей качественный германский продукт. Лучше всего, если вы будете использовать русских поодиночке. Тогда вы можете ездить с ними в танках. Один русский с двумя или тремя немцами в танке великолепно, никакой опасности. Нельзя лишь допустить, чтобы один русский встречался с другим русским танкистом. Иначе эти парни войдут в сговор» из высказываний Гиммлера. Роланд Гюнтер Корзина с углем рухнула Роланду под ноги, и он наверняка бы сверзился со ступеней в подвал, если бы в последний момент не успел судорожно опереться о шероховатую стену ладонью. То, что произошло, не отвечало абсолютно никакой логике, Да он и не пытался искать объяснение случившемуся, чисто механически расстегивая китель Краузе и прислушиваясь, бьется ли его сердце. Кажется, штандартенфюрер был мертв. С шеи его он снял кулон, укрепленный накованной серебряной цепочке, вероятно, старинной работы. Кулон представлял собой камень, обрамленный тем же зачерненным временем серебром. Камень, вовсе не сочетавшийся со своей оправой. Крупный, чудесно ограненный рубин, будто наполненный сгустком искристого теплого света. Отерев салфеткой и измазанной кровью Вальтер, Гюнтер, превозмогая сумятицу мыслей, заставил себя все-таки призадуматься, понимая, что шеф был далек от мыслей о самоубийстве, а намеревался как раз покончить с ним, Роландом. По какой только причине. Еще год назад, сразу же по назначению его из охранных подразделений СС личным шофером Краузе, он был вызван прямо на принц-альбрехстрассе где до того служил в комендатуре. И тут же завербован гестапо, чей сотрудник разъяснил ему в мягкой, но одновременно и четкой форме, что новый его шеф — серьезный ученый, чьи секретные научные изыскания жизненно необходимы Рейху. А потому тайной полиции желательно знать о всех его высказываниях, слабостях привычках и контактах, ибо каждому человеку суждено ошибаться или же заблуждаться в каких-либо понятиях. Но если таковое и допустимо для безответственных обычных смертных, то совершенно неприемлемо в отношении лиц государственного значения, способных вольно, а может невольно, принести непоправимый ущерб Великой Германии». Упрашивать себя Роланд Гюнтер не заставил. Отказ от сотрудничества был невозможен, равно как и недобросовестные дальнейшие доносы, а потому оставалось честно исполнять предписанные ему обязанности осведомителя, которыми он не тяготился, поскольку в системе Рейха к подобному принуждали едва ли не каждого немца. Друг на друга стучали практически все, нагнетая и без того тягостную атмосферу всеобщего страха, безраздельно царившего в стране. Итак, вполне вероятно, что Краузе решил убрать его как ненужного свидетеля. Только свидетеля чего? Он же ничего толком не знал. И о роде деятельности шефа даже не догадывался. И только сейчас, перетряхивая увесистый желтый портфель, находит какие-то странные древние рукописи на непонятном языке. А вот и толстенные блокноты с записями самого Крауза, более напоминающие пособия по черной магии, И, наконец, вещи с назначением понятным. Кинжал почетного члена СС, еще один кинжал, на этот раз старинный, с золотой, украшенной камнями рукоятью, пачки денег, рейхсмарок, английских фунтов, американских долларов, чистые бланки всяческих документов и... Металлическая коробка со множеством печатей. А что, если штандартенфюрер собирался драпануть куда-либо подальше? Тогда все вопросы, в общем-то, отпадают. Тогда ситуация становится ясной. Шефу был необходим автомобиль, и категорически не нужен шофер, тем более не такой Краузе и дурак, чтобы доверять Роланду. К тому же штандартенфюрер знаком лично с рейхсфюрером и, вероятно, и с самим великим вождем, а потому кто ведает, в какие именно игры он с ними играл. Да, но что теперь делать ему, скромному младшему офицеру, попавшему, видимо, в те жернова, выбраться из которых едва ли возможно. По логике, он обязан позвонить в гестапо, доложить о случившемся. Но что произойдет впоследствии? Хитрейшие ищейки быстренько уяснят, что шеф покушался именно на него о чем свидетельствует характер раны и десяток всяческих мелочей, изменять которые заранее вешать себе петлю на шею. Может, конечно, и обойдется, но он-то, Роланд, более чем уверен, что на протяжении расследования очутится под замком в жутком подвале, откуда редко кто возвращается полноценным и жизнерадостным. Откуда вообще редко кто возвращается? Посмотрел на лежащую на столе цепочку с кулоном. Камень изменил свой цвет. Из алла, лучившегося он стал мертвым, потухший черным, словно выгорел изнутри. Интуитивно Роланд сжал его в ладони, как бы пытаясь передать кристаллу живую энергию собственной плоти. Однако напрасно. Матовая чернота, подернувшая грани, не ушла. А каким-то вторым планом сознание открылось, что природа этого камня, тайная и высокая, попросту не совпадает с его Роланда сущностью, представившейся вдруг ему же самому крохотно, убогой и никчемной. На мгновение он оцепенел, тронутый каким-то мистическим, неясным чувством, будто заглянул в темень заброшенного колодца. Но сумел управиться с бессмыслицей всякого рода неясных ассоциаций, вернувшись к реальности. Положил в портфель позолоченный вальтер, застегнул замки, машинально набросил на шею цепочку с кулоном, собрав со стола продукты, вышел из дома, даже не обернувшись на неподвижное тело Краузе. С него будто сошел дурман. Теперь все оставалось позади. Ученый-шеф в форме, карьера офицера СС, ежедневные доносы в гестапо, жизнь, а вернее, существование во имя Рейха и фюрера к чертовой матери. Уже идиоту ясно, что война бесповоротно проиграна, вскоре в Берлин войдут американцы и русские, а потому самое время затаиться и переждать считанные недели суматохи, после которой не будет Ни политической тайной полиции, ни флагов со свастикой, ни угрозы отправки на фронт. Родители Роланда жили в небольшом городке у самой границы с Францией. Но попытаться добраться туда представилось ему делом рискованным. Во-первых, уже буквально через несколько часов могли начаться его розыски. Во-вторых, миновать многочисленные кордоны, не имея надлежащих проездных документов, означало обречь себя на вполне вероятный провал, хотя полицейские патрули, как правило, не испытывали желания в досмотре машин, приписанных к РХСА. Поразмыслив, он отправился обратно в Берлин, в район Карлсхорста, где находился дом приятеля, летчика Люфтваффе, его тезки, ровесника, уже с год воевавшего где-то на Украине. Родители парня погибли еще в 30-х годах в автомобильной катастрофе. Жил он покуда один, не решаясь на брак в смутное военное время, а перед отправкой на фронт Попросил Роланда присмотреть за домом, куда тот приезжал раз в месяц, протирал пыль с мебели и выпивал порою стаканчик вина или же пива, изрядные запасы которых находились в огромном подвале рядом с котельной. Последнее письмо от приятеля он получил с полгода назад. Более никаких известий от него не поступало. И Роланд подозревал, что мог тот и сгинуть в мясорубке Восточного фронта, как десятки и десятки тысяч других. Он даже хотел попросить Крауза выяснить судьбу друга, но чего-то не решился. Желчный штандартенфюрер вообще неохотно исполнял какие-либо просьбы, не связанные с его личными интересами, А потом, стоило ли пороть горячку из-за паузы в переписке, что затянулось всего лишь на несколько месяцев. Сейчас же Роланд был доволен, что никого не посвятил в подробности своего надзора за жильем приятеля. Если гестапо начнет поиски то происходить они будут в первую очередь на Западе и Юге Германии, где живут почти все его родственники и большинство знакомых. И вряд ли кому придет в голову, что Роланд Гюнтер, возможно, с завтрашнего дня дезертир и уголовник, находится в каких-то неполных 30 минутах езды от имперского управления безопасности в элитарном районе, среди обитателей которого немало и генералов СС и всяческих высоких полицейских чинов. К ночи пошел дождь, холодный и обильный. На подъезде к Карлсхорсту Роланд запарковал машину в тихом узеньком переулке, набросив дерматиновую накидку на фуражку, достал из багажника портфель Краузе, объемистый сверток с продуктами и двинулся длинной путанной дорогой в сырую темень, стараясь держаться ближе к стенам домов с задрапированными светомаскировкой окнами. Вода обильно заливала брусчатку тротуаров и мостовых, что Роланда как нельзя больше устраивало. Ибо если завтра к обнаруженной машине привезут полицейских собак, то навряд ли они возьмут какой-либо след после этакого разгула стихии. Далекие прожектора метались по облачному беззвездному небу, напрасно отыскивая самолеты врага. Очередная ночная бомбежка откладывалась из-за непогоды. И сегодня берлинцы могли наконец-то уснуть, собственных постелях, а не в убежищах. Впрочем, Карлсхорст от налетов авиации противника, покуда не пострадал, видимо, не представлял никакого стратегического интереса, как спальный район с великим множеством мирных двухэтажных вилл, спрятанных в плотных кущах кустарников и деревьев. Несколько раз неясными тенями перед Роландом мелькали патрули. Он замирал, вжимаясь в стены, или же прячась за облезлыми стволами тополей и в подворотнях. Однако к дому тезки-летчика добрался без прибыли. И в изнеможении опустился на сухой деревянный пол прихожей. Какое-то время его била дрожь не то от нервного перевозбуждения, не то от сырости и пота, пропитавших всю его одежду до нитки. Он заставил себя встать, зажег свечу, решив не пользоваться электричеством, обмылся, переоделся во все сухое, натянул на себя толстый шерстяной свитер и, выпив из горлышка на едином дыхании, целую бутылку красного сухого вина, что обнаружилось в буфете, пошел в спальню, где, как в кокон, закутавшись пуховой периной, погрузился в черный, без сновидений, сон. Гроза уже уходила от Берлина, восток мутно озарялся рассветом, и в предутреннем мгле неба Укрупняясь в очертаниях, уже летели на город не отбомбившиеся за ночь самолеты будущих победителей, желающих наверстать упущенное время еще незавершенной войны. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру строго секретно. Рапорт. Вчера, следуя вашему личному указанию, я отправился в район Вюнсдорфа с целью срочно доставить к вам штандартенфюрера Ф.К., однако выполнение вашего приказа явилось невозможным, поскольку объект был найден в своем доме в бессознательном и крайне тяжелом состоянии вследствие проникающего огнестрельного ранения в области сердца. Предварительная медицинская экспертиза установила значительную кровопотерю. Кроме того, характер ранения и повреждения одежды указывает на нанесение огнестрельной раны самим же ФК. По извлеченной из стены дома пули установлено, что выстрел производился из пистолета Вальтер РРК. Выдвижению версии покушения на самоубийство или же неосторожного обращения с оружием препятствуют следующие выясняемые обстоятельства. Первое. Исчезновение с места происшествия искомого оружия. Второе. Неизвестное нахождение водителя ФК и его служебного автомобиля. Допрос ФК невозможен в силу его нынешнего физического состояния. Прогноз врачей хирургического отделения госпиталя СС, куда он помещен, носит характер неопределенный в силу кризисного состояния пациента. Необходимые полицейские мероприятия по розыску водителя и автомашины проводятся. Отто фон дер Гольц штурмбанфюрер СС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 и унаследовал склонность к философствованию. Меньше слов и дебатов. Главное – действовать. Русскому импонирует только действие, ибо он по своей натуре женствен и сентиментален. Если вы вместе с русским поплачите, он будет счастлив, ибо после этого он сможет презирать вас. Будучи по натуре женственными – Русские хотят также и в мужественном отыскать порог, чтобы иметь возможность презирать мужественное. Поэтому будьте всегда мужественны, сохраняйте вашу нордическую стойкость. Оберегайтесь русской интеллигенцией, как эмигрантской, так и новой советской. Эта интеллигенция обладает особым обаянием и искусством влиять на характер немца. Этим свойством обладает и русский мужчина, и еще в большей степени русская женщина. Проверка и расследование прошлого, и разбор ходатайств отнимут у вас время, необходимое для выполнения ваших немецких задач. Вы не судебные следователи, и не стена плача. Из замечаний и предложений доктора Ветцеля по генеральному плану ОСТ четырнадцать, Секретно. Совершенно секретно. Государственной важности. Берлин. 27 апреля 1942 года. Еще в ноябре 1941 года мне стало известно, что главное имперское управление безопасности работает над генеральным планом ОСТ ответственный сотрудник Главного имперского управления безопасности Штандартенфюрер Элих назвал мне уже тогда предусмотренную в плане цифру в 31 миллион человек не немецкого происхождения, подлежащих переселению. Этим делом ведает Главное управление имперской безопасности, которое сейчас занимает ведущее место среди органов подведомственных рейхсфюреру СС. При этом Главное управление имперской безопасности, по мнению всех управлений, подчиненных рейхсфюреру СС, будет выполнять также функции имперского комиссара по консолидации германского народа. Теперь можно с уверенностью сказать, что наши прежние антропологические сведения о русских – не говоря о том, что они были весьма неполными и устаревшими, в значительной степени неверны. Это отмечали уже осенью 1941 года представители управления расовой политики и известные немецкие ученые. Такая точка зрения еще раз была подтверждена профессором доктором Абелем, бывшим первым ассистентом профессора Фишера,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 не говоря уже о том, что его осуществление едва ли было бы возможно, не подходит для нас также по политическим и экономическим соображениям. Чтобы решить русскую проблему, нужно идти различными путями, которые вкратце характеризуются следующим. А. Прежде всего, надо предусмотреть разделение территории населяемой русскими, на различные политические районы с собственными органами управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие. Народам, населяющим такие районы, нужно внушить, чтобы они ни при каких обстоятельствах не ориентировались на Москву, даже в том случае, если там будет находиться немецкий имперский комиссар как на Урале, так и на Кавказе существует много различных народностей и языков. Невозможно, а политически, пожалуй, и неправильно делать основным языком на Урале татарский или мордовский, а на Кавказе, скажем, грузинский язык. Это могло бы вызвать раздражение у других народов данных областей. Поэтому... Стоит подумать о введении немецкого языка в качестве языка, связывающего все эти народы. Тем самым увеличилось бы и значительно немецкое влияние на Востоке. Русскому Гойковского генерального комиссариата должно быть привито чувство, что он чем-то отличается от русского Тульского генерального комиссариата. Нет сомнения в том, что такое административное дробление русской территории и планомерное обособление отдельных областей является одним из средств борьбы с усилением русского народа. Здесь уместно напомнить слова фюрера. Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола. Б вторым путем, еще более действенным, чем мероприятия, указанные в пункте А, является ослабление русского народа в расовом отношении. Онемечивание всех русских для нас невозможно и нежелательно с расовой точки зрения. Однако можно и нужно отделить имеющиеся в русском народе нордические группы населения и постепенно онемечивать их. Важно, чтобы на русской территории население в большинстве состояло из людей примитивного, полуевропейского типа. Оно не доставит много хлопот германскому руководству. Однако в руководстве как таковом Эта масса весьма нуждается. Если германскому руководству удастся предотвратить влияние немецкой крови на русский народ через внебрачные связи, то вполне возможно сохранение германского господства в данном районе, при условии, что мы сможем преодолеть такую биологическую опасность, как чудовищная способность этих людей к размножению. Из жизни Михаила Аверина. Берлинская жизнь Михаила была расписана буквально по часам, чем-то напоминая хлопотное московское бытие. Кстати, и сам Берлин мало чем отличался для него от российской столицы. Ибо с каждым днем сюда пребывали знакомые персонажи из его прошлой жизни. Деловые мерзавцы желавшие сорвать свой куш на необремененном покуда налогами импорте товаров, экспорте редких металлов, перегоне краденных мерседесов и ино многообразии коммерческих, полузаконных или же откровенных уголовных операций. Ушлые конкуренты, проворные как тараканы принуждали к скорейшему занятию наивыгоднейших позиций. А потому коалиция джентльменов удачи, возглавляемая Михаилом и Женей Лысым, действовала напористо и эффективно, создавая опорные базы в виде оптовых магазинов в центре Западного Берлина на улице Кант-Штрафсе, куда доставлялся дешевый товар из Турции, Вьетнама, Гонконга и Китая. Миша, вооруженный солидным паспортом резидента Германии, мотался по азиатским государствам, закупая контейнеры всевозможных товаров и прямо с колес распределяя по лесникам. Так именовались розничные торговцы, что каждое утро убывали с подотчетным барахлом в расположении советских воинских частей, где жалование солдатам и офицерам выдавалось уже полновесной западно-германской маркой. Товар, ножи, газовые и дробовые пистолеты – Радиоаппаратура, дубленки, часы, верхняя одежда и парфюмерия сметался падкими на капиталистическую мишуру воинами в одночасье. Прибыль порою составляла до тысячи процентов в день. Налоги, естественно, не уплачивались. Дезориентированная полиция просто не понимала, с какой категории лиц, и с каким видом бизнеса имеет дело. А потому свобода наживы была полнейшей и беспрепятственной. Десятки мелких дельцов, имеющих всего лишь туристические визы, а порою и вовсе не обладавших какими-либо документами, приобретя подержанные машины и раскладные столы, с целеустремленностью голодных комаров колесили по просторам Германии, где еще стояли войска, покинутой ими родины. Десанты торговцев увеличивались каждодневно в прогрессии геометрической. И оптовику Михаилу уже приходилось согласовывать отпускные цены с коллегами и даже подумывать о конъюнктурности того или иного барахла, ибо публика из армейских частей на глазах становилось все привередливее и грамотнее, зачастую напоминая не столько покупателей, сколько товароведов. Проблему со своим социальным статусом Женя Лысый и компания его соратников решили крайне неожиданным образом, благодаря, впрочем, официальному правительственному постановлению по которому восполнялась популяция еврейского населения пострадавшего от нацистов во время войны мишин приятель курт осуществлявший в коалиции связи с немецкой общественностью в качестве высокооплачиваемого переводчика от чего то иудеев недолюбливал и высказал на такое высокое административное решение следующее Мнение. Дескать, всецело подчиненное в свое время американскому еврейскому капиталу Западная Германия сохранило до ныне свою полнейшую подчиненность победителям жидомасонам, и нынешние просионистские веяния – ничто иное, как продолжение политики захвата мировой власти легионами паразитов.